На руки мне запрыгнула биффа. Скорее всего, из-за нее девочка, обернувшись, не видела, как я ей помахал. А, впрочем, может, и видела. Эр Минто. Так было вышито на ее курточке. Я прочитал это, когда нес девочку в дом. Еще не обнаружились какие-то провода, присоединенные к карману. Наверное, мобильный телефон или что-то в том же роде. Я осмотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Надеялся, что девочка обернется, но она не обернулась. Биффа спрыгнула на землю, тихонько зарычала, и я улыбнулся ей. «Тебе понравилась девочка, Бифа?» — спросил я на нашем старом языке. «Мне тоже». Я принюхался. Погода стояла слишком теплая для весны, но я чуял, что вскоре похолодает. При безоблачном небе после заката тепло всегда уходит. Значит, вечером мама захочет разжечь огонь, чтобы сгнать холод из каменного дома. Надо было идти в сарай за дровами, но я стоял и думал об Арминто, о ее друге из кустов и о том, как подозрительно на них смотрела мама. Затем вернулась Бифа с большим жуком, которого она поймала. Положила жука на спину, у моих ног, и тот лежал, шевеля лапками. «Хватит, Биффа, засмеялся я. «Оставь жуков в покое!» Я наклонился, перевернул насекомое, и оно тут же ркнуло в сухие листья. Про дрова я забыл совершенно, и это было моей самой большой ошибкой за тысячу лет.